Эпилог. Пять лет спустя. Пам! Вспыхнуло пламя в камине, дрогнули стекла. Где-то внизу что-то упало и разбилось, наполнив звоном весь дом. Вздохнув, я подошла к окну библиотеки. Корпуса академии на месте уже хорошо. «Надо было строить все это безобразие чуть дальше», — обратилась я к замку, погладив по шершавой стене. «Место же полно, так что мне мешало?» Замок не ответил. «Думаю, ему нравилось соседство с Академией, где мы разместили юных магов с фамильярами». Любопытный, он присматривал за непоседами, когда у взрослых на это уже просто не было сил. «Целая арава магически одаренных и частично образованных деток. Это вам не шутки?» А посему перед наступлением каникул, когда юные дарования должны были отправиться домой, мы оба, я и замок, считали дни до того волшебного момента, когда проводим всех по домам. Тогда наступал покой. Можно было сидеть в тишине и слушать, о чем мечтают серые стены. Уже завтра за своими сокровищами приедут соскучившиеся родители. Подведем итоги. Поздравим лучших, затем торжественный ужин, куда ж без него, и... все! Каникулы! Поверьте, никто не ждет каникул так, как ждут их, измученные обучающим процессом магистры нашей академии. Дейзи Беллс преподает фейскую магию, лорд Харди — магическую защиту, рут — артефакторику. Но самый главный здесь — «Маленький поросенок». Букля обучает магов связи с фамильярами и назначен ректором, лично ее величеством, королевой Виттой. Традиционно самые масштабные и грандиозные шалости адепты приберегают на последний день перед каникулами. Хорошо еще, что я отказалась от мысли поселить этих невозможных детей здесь, в старом замке. А ведь была такая идея. Букля и ее величество, королева Витта, меня даже поддержали. Что касается первой леди Ганглии, неудивительно, если учесть, какая экономия для казны. Но, к счастью, мой муж был категорически против. А с мнением лорда Харди считались даже приближенные к короне. «Замок! Мой дом!» — хмурил он брови. В конце концов, все сочли за благо признать, что это замечательная идея построить рядом академию. Никому и в голову не пришло возражать, ведь лорд Харди ведал в королевстве самым сложным контролем за призраками и защитой населения от них же. Лорда-предателя заменил на посту королевский казначей. Милый человек, с которым всегда можно договориться. Особенно, если стащить из лаборатории пару пузырьков с нужными зельями. Ничего запрещенного». Так, пару капелек в чай для сговорчивости. А вы думали, ведать всей хозяйственной частью академии легко? Мы все старались, и было ради чего. Дети оказались талантливыми, любопытными, желающими постичь все скрытые тайны Вселенной. Правда, иногда их рвение сильно выходило за рамки установленной программы и причиняла массу неудобств в виде взорванных башен и разбитых окон. Но таковы трудовые будни и побочные эффекты познания искусств магических. Конечно, мы наказывали шелунов. Как-то же надо их воспитывать. В результате чего сад-замка преобразился. По этой же причине мы с мужем не держали садовника. Опять же, экономия на этот раз уже казны семейной. Но главное наказание — уборка. Замок, правда, давно уже перестал упрямиться, но если попросить... В общем, забот хватало. Я крутилась, как белка в колесе. Одни только выбитые заклинаниями стекла чего стоили. Рут без устали искал выход из положения, но пока все, что ему удалось, это сделать стекла, осколки которых тут же превращаются в золотую пыльцу. Гениальная разработка стала плодом совместных усилий талантливого артефактора и Дейзи. Производство наладили тут же, в мастерской, на территории Академии. Доход превзошел все наши самые смелые ожидания. Ведь безопасность превыше всего, особенно в воспитательных учреждениях, коих в Данлоне немало. «Что с тобой?» — хрюкнули сзади. «Я обернулась». Да так и застыла с открытым ртом. Что это с нашим уважаемым ректором? Букля был золотой, совсем как монета с изображением королевы Витты. Вот только, в отличие от спокойно величественного профиля правительницы Ганглии, поросенок кипел от злости, краснее сквозь сверкающую позолоту. Вот полюбуйся! Мини-пик завис в воздухе, используя уши парика вместо крыльев. И кто это у нас такой смелый? «Дочь королевы вид ты «Талантливая девочка!» Я погладила поросенка по спине. «Очень стойкое заклинание!» «У выучилась!» — буркнул Букля. «Вот как не отправлю ее высочество на каникулы, будет знать!» «Боюсь, именно этого она и добивается!» Я улыбнулась. «Кому охота провести целых две недели в Данлоне под неусыпным строгим оком Ее Величества? Подумай сам». «Детские балы для девочки-сорванца наверняка скука смертная. Туфельки, пышное платье, похожее на зефир, танцы кружева». «А ты права, бестолочь», — задумался ректор. «Тогда продлеваем каникулы принцессе?» «Смилуйся». «Над ней». При щуре черных блестящих бусинок можно было рассмотреть все, что угодно, кроме милосердия, над ее величеством. Ладно, в конце концов, она нас финансирует, и надо отдать должные жалования более чем достойные. Букля долетел до кресла, устроившись словно на троне. «Энн!» «Да?» «С тобой все в порядке?» «А что?» «Что-то не так. Ты какая-то...» Тихая! Знаю, я села рядом, уронив руки на колени. Как-то ничего не хочется. Хм, совсем совсем ничего! Нестись на паровозах, спасать мир! Нет! Затеять еще одну академию для твоих обожаемых призраков, к примеру, тоже нет. не ты не заболела? Поросенок вскочил. «А ну, подойди!» «Подойди ближе, — сказал. Я посмотрю. Наверняка задели заклинанием». «Каким?» «Тихим!» «А что, — оживилась я, — такое бывает?» «Нет, но посмотри туда. Видишь?» Лапка поросенка ткнула в окно, из которого все так же виднелись новенькие корпуса. «Эти что угодно изобретут и на тебе испытают!» Букля соскочил с кресла. Обежал, принюхиваясь вокруг меня. Остановился, подумал и... Выдохнул с облегчением. «Бестолочь! Бестолочь бестолочь неродивая! Прошептал и... Исчез. Я уже хотела попросить замок отправить меня следом, пусть в конце концов объяснит, что происходит. Но поросенок неожиданно появился вновь. «Милорда я позвал!» И снова исчез. Я вздохнула. «Который раз за последнее время?» «Зачем?» «Зачем отвлекать серьезного человека от важных дел?» И только я так подумала, как раздался тихий, аккуратный стук в дверь. Так стучался только он. Всегда. Эн! родной, низкий голос. Сразу стало легче. «Так почему же я плачу?» «Мак сгреб меня в объятие! и утащил в кресло, закутав в плед и устроив на коленях. «Харди!» Я уткнулась носом ему в грудь и замерла от ощущения полного, безоговорочного счастья. Он коснулся моей макушки губами. Все было хорошо, только слезы продолжали бежать по щекам. «Я тебя люблю», — прошептала, глядя в глаза цвета темного янтаря. «В крапинку. И я тебя, Энни, очень!» Мы смотрели на огонь, забыв обо всем. Очнулись, когда в дверь постучали. «Ужин. Мы вас ждем», — сообщил Рут, не входя. «Пошли». Я вскочила, потянув мужчину следом, потому что вдруг поняла. «Если прямо сейчас не съем слона, умру на месте». «Ни о чем не хочешь мне сказать, Энн?» Лорд Харди поднялся и обнял меня за плечи. «Я?» Нет. Мысли заметались испуганным Роем. Что он мог узнать? В дальних лабораториях замка, скрытых заклинанием, мы с Дейзи изобретали, так это ж ему на день рождения. И он не мог узнать. Рут обещал. Нет, не то. Нашел мои записи по проекту интеграции призраков в жизнь Ганглии. Понял, что время от времени я сбегаю к Темзе советоваться. Только этого не хватало». Муж тихонько смеялся, неся меня вниз, в столовую. «Значит, точно о призраках и Темзи не знает». «Ладно, смешная моя». Он опустил меня на пол. «Догадаешься? Расскажешь». Голова закружилась, а перед глазами появились мальчишки. Двое. «Точные копии отца». Видение было настолько ярким, что сомнений не осталось. Харди, прошептала я, чувствуя, как подкашиваются ноги. Именно, меня торжественно поцеловали в нос. Все, правда, уже в курсе, мы с тобой последние. Я прижалась к мужу, решив, что первым делом, после ужина пойду к Дейзи, поблагодарить фею. За мир, который она мне подарила.